5. Роланд До конца жизни он будет слышать этот голос в тревожных снах, не помни, что ему снилось, только зная, что сны эти вызывают у него чувство беды. Он словно идет без остановки, попадая из одного безрадостного места в другое, прислушиваясь к незнакомым голосам на площадях чужих для него городов. Роланд из Гелиада. Этот голос, он почти узнает его. Голос так похож на его собственный, что психоаналитик из реальности Эдди или Сьюзен или Джейка уверенно заявил бы, что это его голос, голос его подсознания. Но Роланд знает, что это не так. Роланд знает, что очень часто голоса, которые звучат в наших головах, как наши собственные, на самом деле принадлежат самым ужасным чужакам, самым опасным врагам нашим. Роланд, сын Стивена. Шар сначала переносит его в Хембри, и дворец мэра и он видит многое из того, что произошло там, а потом увлекает за собой далеко-далеко, зазывает этим странно знакомым голосом, и он должен идти. Выбора у него нет, потому что, в отличие от Рия и Джонаса, он не вглядывается в шары существ, которые что-то беззвучно говорят внутри него. Он в самом шаре. Он — часть бесконечного розового вихря. Роланд. «Приходи, Роланд, посмотри!» И этот вихрь сначала возносит его ввысь, а потом тащит с собой. Он пролетает над спуском, поднимаясь и поднимаясь сквозь сначала теплый, а потом холодный воздух, и он не одинок в этом розовом вихре, который влечет его на запад по тропе луча. Шеп пролетает мимо него, склонив голову на бок. Он во всю мощь горланит «Хей, Jude, и его желтые от никотина пальцы барабанят по клавишам, которых нет. Увлеченный мелодией Шеп похоже, не понимает, что вихрь разлучил его с пианино. «Роланд, приходи!» — говорит голос, голос вихря, голос магического кристалла. И Роланд идет. Сорви голова проскакивает мимо него, стеклянные глаза поблескивают розовым светом. Тощий мужчина в фермерской одежде со всклокоченными рыжими волосами обгоняет его. Долгой тебе жизни, богатого урожая, говорит он, или что-то похожее, потом пропадает. Вращаясь, словно необычная мельница, рядом возникает металлическое кресло. Роланду оно кажется орудием пыток. На колесиках. Юноша-стрелок думает о госпоже теней, не представляя себе, о чем именно он думает или что сия означает. Розовый вихрь несет его над развороченными горами, над плодородной зеленой дельтой, где большая широкая река катит свои воды. Синие — под цвет отражающегося в них неба но они становятся розовыми, когда вихрь проносится над рекой. Впереди Роланд видит нарастающую громаду тьмы, и сердце его замирает, но именно туда несет его розовый вихрь, именно туда он должен прийти. «Я хочу выбраться отсюда», — думает Роланд, но он далеко не глуп, и ему открыта истина. Он, возможно никогда отсюда не выберется. Колдовская радуга поглотила его. Он, наверное, навсегда останется в ее вихревых глубинах. «Если придется, я проложу себе путь пулями», — думает он. Но нет, револьверов он лишился. В вихре он летит голым, неумолимо приближаясь к истине черной громадине, заслоняющей небо. И тут он слышит пение, доносящееся из далекого далека, но прекрасное. Нежная мелодия напоминает ему о Сюзан, птички и рыбки, медведи и зайки. Внезапно мул капризный, вспоминает Роланд. Галопом проносится мимо, его глаза сверкают, как драгоценные камни. За ним, верхом на помеле... Украшенным амулетами, летит Риоскоса. Я догоню тебя, мой красавчик! Кричит она вслед мулу и, похохатывая, пропадает из виду. Рон ныряет в темноту, и внезапно у него перехватывает дыхание. Вокруг все черно, воздух ползет по коже, как полчище насекомых. Удары невидимых кулаков бросают его из стороны в сторону. Внезапно его тащит вниз с огромной скоростью. Он боится, что его расплющит о землю. Так пал лорд Перт. Бесплодные поля и безлюдные деревни возникают из мрака. Он видит переломанные деревья, которые не дают тени. О, да тут везде тень, тут везде смерть. Это край крайнего мира, куда он придет в какой-то темный день. И тут царит смерть. Стрелок — это Тандерклэп. «Тандерклэп», — повторяет он. «Здесь недышащие белые лица». Не Недышащие белые лица. Да, он это знает. Непонятно как. Место убитых солдат, свергнутых правителей, ржавых алибард. Это Тандер Клэп, где время бежит назад и могилы выблевывают своих мертвых. Впереди дерево, похожее на протянутую скрюченную руку. На самую верхнюю ветвь насажен шастик-путаник. Ему давно положено помереть, но когда розовый вихрь проносит Роланда мимо, он поднимает голову и смотрит на стрелка. В его глазах застыла невыносимая боль. «Иш!» — кричит он, и пропадает из жизни Роланда и его памяти на много лет. «Смотри вперед, стрелок! Вот твоя судьба!» И тут он узнает голос. Это голос черепахи. Он смотрит и видит яркое, сине-золотое сияние, пробивающееся сквозь грязную черноту тандер -клепа. Прежде чем он успевает хоть что-нибудь разглядеть, его выносит из темноты на свет, словно заново родившееся, вылупившееся из яйца существо. «Свет! Да будет свет!» — восклицает голос черепахи, и Роланду приходится закрыть глаза руками и смотреть сквозь пальцы, чтобы не ослепнуть. Под ним — залитое кровью поле. Он так подумал тогда, 14-летний мальчик, совершивший первое в своей жизни настоящее убийство. «Это кровь, которая вытекает из Тандер-Клэпа и грозит затопить нашу часть мира», — думает он. «И пройдет несчетное число лет, прежде чем он вспомнит о своем пребывании в хрустальном шаре, соотнесет эти воспоминания со сном Эдди и скажет своим спутникам, с которыми сидел на асфальте автострады, когда ночь уже будет подходить к концу, что внезапный переход от темноты Тандер-Клэпа к этому яркому свету Сбил его с толку. «То была не кровь, а розы», — говорит он Эдди, Сюзанне и Джейку. «Стрелок, смотри! Смотри туда!» «Да, вот она, серовато-черная колонна, подпирающая горизонт. Темная башня». Та самая, где пересекаются все лучи, средоточие силы. В поднимающихся по спирали окнах он видит синий электрический свет, слышит крики тех, кто заточен в ее стенах. Он чувствует и мощь этого места, и источаемое им зло. Он чувствует, с башней что-то не так, перегородки между мирами теряют прочность, потенциал зла растет все быстрее и быстрее, словно раковая опухоль, выпивающая все соки из когда-то здорового тела. Итак, перед ним высится не просто башня из темно-серого камня, нет. Он видит перед собой величайшую тайну мира, его последнюю и страшную загадку. Эта башня, темная башня, ввинчивается в небо, и Роланд несется к ней в розовом вихре, думая, «Я войду в тебя, я и мои друзья, если будет на то воля Ка. Мы войдем и мы сокрушим зло, которое таится в тебе. Может, на это уйдут годы, но я клянусь птичкой и рыбкой, медведем и зайкой, всеми, кого я люблю» а небо уже усеяно нависшими над землей облаками, которые натянула и стандарт кляпа, Вокруг все темнеет, а синий свет в окнах башни сияет, как глаза безумцев, и Роланд слышит тысячи вопящих голосов. «Ты убьешь все и всех, кого любишь», — речет голос черепахи. И теперь это жестокий голос, жестокий и суровый. И все равно ворота башни не раскроются перед тобой. Стрелок набирает полную грудь воздуха, Собирает в кулак все силы. Когда он отвечает черепахе, То говорит от лица всех колен его предков. «Нет, они не устоят передо мной! Когда я приду воплоти, не устоят! Клянусь именем моего отца!» «Не устоят!» «Тогда умри!» — говорит голос, и Роланда бросает на каменную стену башни, чтобы расплющить в лепешку. Но прежде чем это происходит...